Глава восемнадцатая. Горбач приходит к Квакше. «Пришедший в мой дом без уважения будет сровнен с землей и поглощен ею». Бонифаций Квакша отправляется на конспиративную квартиру, предполагая, что Стас сидит там и ждет его инструкций. За Бонни идет высокий и здоровый мужчина средних лет. Одет он неприметно, но стильно. импортный, но не новый плащ в крупную клетку или это легкое пальто в английском стиле. Воротник поднят, на голове кепка темного цвета. Руки он держит в карманах. Походка почти бесшумна и в то же время нервна. Бывший боевой пловец спецназа ВМФ СССР майор Григорий Горбатов, незаметно для себя ставший внештатным киллером центра особых поручений. Он не задумывается, кто отдает ему приказы. Он просто выполняет их. Три года тому назад он потерял квартиру из-за обмана, связанного с крупным кредитом для своего бизнеса. А человек из разведки помог ему восстановить справедливость. Теперь Горбач – верный пес и убийца на посылках. Завербованный киллер. Бонифаций поднимается по ступенькам, прислушивается, оглядывается. Тихо вставляет ключ в замочную скважину, поворачивает ключ три раза, мягко толкает дверь от себя. Он не заметил настигшей его тени. «Проходите, инструктор, не стесняйтесь. Я с вашего разрешения тоже зайду. Подождем нашего общего друга». «Кто вы?» Старик делает замах, но не успевает ударить. Желестый кулак, направленный в печень, подкашивает его. Старик вваливается в квартиру и, словно скошенный колос, падает на пол. «А вы нервный, дедуля? Ладно, вставайте и пойдемте пить чай с малиной. Я так люблю малиновое варенье. С детства обожаю. Я женщин так не люблю. У бабушки всегда была припрятана для меня баночка с малиной». Горбач закрывает входную дверь за собой, ключ вытаскивает и кладет в карман своего плаща. Бонифаций с трудом поднимается с пола, не понимает, почему кружится голова Опирается на спинку стула, волевым усилием приходит в себя «А кукиш с маслом не любишь?» – кричит из прихожей старый разведчик и получает новый удар в живот, на этот раз ногой Через несколько секунд второй, кулаком в лицо Он падает на пол, словно ствол старого мёртвого дерева. Его старый мозг отключается. Горбатов перешагивает через старика, проходит на кухню, по-хозяйски ставит чайник, заваривает чай, открывает холодильник и находит джем. М да, к сожалению, не малиновая. Чёрт подери, ежевичная тоже неплохо. Да, старичок? Жив там? Кашля не хоть? «Кушай, не подавись!» – кряхтит Квакша, ползая по полу в поисках какой-нибудь металлической штуковины. Киллер сидит на табурете, пьет чай и смотрит на ночную Москву. Добавляет серебряной ложечкой варенья, снова размешивает чай. Чаинки кружится против часовой стрелки в прозрачном граненом стакане. «Ну, где наш друг?» – нагло и громко спрашивает Горбатов. А ком ты, мерзавец? Приперся в квартиру к старику и дерешься, падла!» Квакша приподнимается и трогает свою челюсть, ставит ее на место. Потом чувствует, что бандит вытащил у него маленький пистолет из заднего кармана брюк. «Да, полковник, пистолетик ваш у меня. Именно из него я и убью капитана, точнее, бывшего капитана Благоева. Если он, конечно, сегодня придет». «А если нет, значит, тебя. Старый ты партизан. Так когда придет твой друган, а? Говори, подонок, развалино, а то кастрирую. Ха! Подонок здесь один, не знаю никого. Не бей, мне очень больно, я стар для таких ударов». «Так ты болен, старик? Говори, есть ли у Благоева пистолет? Только не ври, а то разобью твое лицо в месиво». «Считаю до трех». Он замахивается на старика. Старик закрывает лицо руками и кричит. «Нет, нет, нету пистолета!» «Значит, нету!» «Вот и хорошо! Иди умойся, старый! Сиди тихо, как мышь! Я подожду его!» Инструктор Квакша с трудом ковыляет в ванную и умывается холодной водой. Плачет. Моя кровь изо рта и из носа капает в ванную. Красная струйка льется и пропадает в воронке, и ванна снова белая, словно невеста. Все смывает чистая вода. Квакша засовывает в ноздри самодельные ватные тампоны. Так лучше. Кровь не капает на пол, она не отвлекает. Хватит ей уже лица попусту, а то так и вся выльется». Незаметно он что-то вытаскивает из-под умывальника Это маленький черный метательный нож, созданный из жесткого пластика Горбатый возвращается на кухню Заваривает себе новый и очень крепкий чай Берет из баночки три ложечки ежевичного варенья Пистолет Бонифация лежит рядом Минут через пять в кухне появляется избитый старик «Ха, старый!» «Что, Бони, чаю захотел или воды?» «Ха-ха-ха!» – -ха", смеется киллер ртом с желтыми прокуренными зубами. «Нет, я могу долго обходиться без воды. Года тренировок!» – очень тихо произнес Квакша. «Черной крови!» «Крови? Черный? Вот это номер! Меня предупреждали, что ты псих!» Горбатый сделал глупое лицо и посмотрел на спящий рядом пистолет старика. Квакша резко метнул маленький нож, похожий больше на широкое шило, который пролетел невидимой иглой пять метров и застрял в горле киллера. Бандит рухнул на стол, судорожно схватил пистолет, но потом скатился вниз, ударился затылком о старый кафель и затих. Его круглые умирающие зрачки излучали ужас и непонимание ситуации. Чертов ты дурак!» «Надеюсь, твоя бабушка воспитает тебя на том свете». Земля пухом. Квакша идет по квартире. Вытаскивает старый телефонный аппарат из ящика стола. Поднимает трубку телефона. С трудом говорит. «Алло, Паша, приезжай ко мне». «А что случилось, командир? Срочно!" «Да, плоховато мне. Вся квартира в нечистотах. Один, боюсь, не справлюсь. Мешок какой захвати, попрочнее, для тяжелого дерьма. Голова моя трещит, жду тебя. Принял командир, буду минут через десять. Давай, я пока чай заварю, до да давление измерю. Что нам еще старикам делать-то?»